Об учености и ученых Наблюдая многочисленные и разнообразные учреждения для преподавания и обучения и такой громадный наплыв учеников и учителей, можно бы подумать, что человеческий род сильно хлопочет об истине и разумении. Но и здесь обманывает видимость. Одни учат, чтобы заработать деньги и стремятся не за мудростью, а за ее кредитом, И затем, что кажется мудростью, а другие учатся не для того, чтобы достигнуть знания и разумения, а для того, чтобы быть в состоянии болтать и произвести респект. Через каждые тридцать лет появляется на свет новое поколение, которое ничего не ведая хочет поглотить во всей совокупности и как можно проворнее результаты тысячелетиями накапливавшегося человеческого знания и быть затем умнее всякого прошедшего. с этой целью стремится оно в университеты, хватается за книги и непременно за новые, как за своих современников и однолеток, только бы покороче и поновее. Учение, собственно, из за хлеба я уже и не принимаю здесь в расчет. всякого рода и возраста учащиеся и учитившиеся имеют обыкновенно в виду только сведения, а не уразумение. Они полагают свою честь в том, чтобы иметь сведения обо всем. обо всяких камнях или растениях или сражениях или опытах и вообще и в особенности обо всех книгах им не приходит и в голову, что сведения есть только средство для уразумения, но само по себе имеет или мало, или не имеет никакой ценности. Напротив, такого рода взгляд характеризует лишь философскую голову. Перед внушительную ученостью такие многознаек, я думаю иногда О, как мало они должны были думать, чтобы иметь возможность так много читать. Когда вспоминаю даже о Плинии Старшем, о котором рассказывают, что он постоянно читал или заставлял читать себе за обедом, в дороге и бане, то во мне шевелится вопрос, неужели этот человек имел такой недостаток собственных мыслей, что ему без перерыва нужно было вливать чужие, как страдающему изнурением вливать мясной бульон, для поддержания жизни. И действительно, об его самобытном мышлении мне не в состоянии дать высокого понятия, ни его разборчивого легковерия, ни его невыразимо отвратительный трудный для понимания слог, слог записной книжки. Как долгое и постоянное чтение наносит ущерб собственному мышлению, так много писания и постоянное преподавание отучают человека от ясности, и вселу этого. от основательности знания и понимания, ибо первое не оставляет ему времени для последнего. Тогда ему приходится при изложении прорехи в отчетливости своего понимания наполнять словами и фразами. Это-то и делает большинство книг такими скучными, а вовсе не сухость предмета. Если говорится, что хороший повар может вкусно приготовить и старую подошву, то хороший писатель неизвестит И подавно может сделать занимательным самый сухой предмет. Для огромного большинства ученых их наука – средство, а не цель. Поэтому они никогда не произведут в ней чего-либо великого. Для этого требуется, чтобы наука для того, кто ею занимается, была целью, а все остальное, даже и самое существование, только средством. Всем, чем занимаются не ради самого предмета, занимаются только наполовину. И истинного превосходства между всякого рода произведениями может достигнуть только то, что было выполнено ради его самого, а не как средство для дальнейших целей. Точно также к новым и великим воззрениям и открытиям придет только тот, кто непосредственной целью своих изучений имел свое собственное познание, не забудясь о чужом. Ученые же, каковы они обыкновенно бывают. Изучают с целью иметь возможность учить других и писать. Поэтому голова их уподобляется желудку и кишкам, которые выбрасывают пищу, не переваривая. От того-то их поучение и писание мало полезно. Питать других можно не переваренными отбросами, а только молоком, выделяющимся из собственной крови. Парик есть отлично подобранный символ ученого в данном случае. Он украшает голову обильной массой чужих волос за неимением собственных, точно также, как ученость состоит в уснащении головы огромным множеством чужих мыслей, которые, конечно, не могут ни так ладно и естественно сидеть в ней, ни применяться ко всем случаям и целям, ни так глубоко корениться, ни заменяться в случае нужды из того же источника новыми, как это бывает собственными мыслями, выросшими на собственной почве. Почему Стерн в своем триста Мишэнде не устодился утверждать, что одна унция собственного ума стоит столько же, сколько две тысячи фунтов чужого? И действительно, самая совершенная ученость относится к гению, как гербарий к постоянно возрождающемуся, вечна свежему, вечна юному, вечна меняющемуся миру растений. И нет в мире более разительного контраста, как между ученостью комментатора. и детской наивностью древних. Делитанты, делитанты, так унизительно называются те, которые предаются какой-либо науке или искусству из удовольствия или любви к ним, из каприза, теми, которые занимаются тем же самым ради выгот. Им доставляют удовольствие только деньги, которые зарабатываются этими занятиями. Это уничтожение основывается на их подлом убеждении. что никто не может серьезно приняться за какое-либо дело, если к тому не побуждают наука, голод или иное какое вожделение. Публика проникнута тем же духом и держится того же мнения. Отсюда ее постоянный респект перед людьми профессии, специалистами и ее недоверие к дилетантам. В действительности же, напротив того, только для дилетантов само дело служит целью. а для специалистов, как таковых, простым средством. Но отдаться предмету с полной усерьезностью может только тот, кто занимается с любовью ради самого предмета и с любви к нему. Только такие люди производили всегда самое великое, а не наемники. Таким-то образом и Гёте попал в дилетанты в теории цветов. Несколько слов об этом. «Позволительно быть глупым и гадким, Глупость – закон для всех народов. Напротив того, говорить о глупости и гадости есть преступление, возмутительное нарушение добрых нравов и всякого приличия – мудрое правило. Однако же я должен на этот раз его оставить без внимания, чтобы поговорить с немцами по-немецки, ибо я должен заявить, что судьба геттовской теории цветов есть вопиющее доказательство или недобросовестности, или полнейшего отсутствия критической способности в немецком ученом мире, а может быть при этом породили друг другу и оба эти благородные качества. Масса образованной публики ищет благоденствия и развлечения, почему и отбрасывает в сторону все, что не есть роман, стихи или комедия. Чтобы в виде исключения почитать когда-нибудь ради поучения, она сперва ждет удостоверения и подписи тех. которые лучше понимают, что действительно поучительно, а лучше всего, полагает она, могут судить об этом специалисты. Она именно смешивает тех, которые живут предметом, с теми, которые живут для своего предмета, хотя и редко случается, чтобы это были одни и те же люди. Еще Дидро заметил, что те, которые преподают науку, не всегда бывают теми, которые ее понимают и серьезно ею занимаются. Потому что у таковых не остается времени для преподавания. Те первые только живут от науки, она для них не более, как добрая корова, снабжающая их маслом. Также резко отстранился и, не выпуская мою руку, потащил к машине.